Глава пятая. Что нужно, чтобы судьба была в твоих руках? Чудесная наша. Скажи, пожалуйста, а считаешь ли ты себя преступницей? Не спеши удивляться и вскидывать брови. Сейчас мы все объясним. На самом деле, мы все с вами есть самые настоящие преступники. Не переживайте. Это мы относим даже к себе в какой-то мере, как авторы книги. И это не обвинение. Это факт, над которым стоило бы задуматься, если вы действительно готовы поменять свою судьбу в лучшую сторону. Дело в том, что мы и являемся той самой почвой, на которой происходят все виды преступлений, начиная с маленьких и заканчивая большими. Давайте рассмотрим то, как мы совершаем преступления против нашего физического тела. Конечно, пройдя этап всемирной пандемии, которая действительно показала всем ценность человеческого здоровья, многие взялись за ум и начали бережно относиться к телу. Но некоторые до сих пор продолжают издеваться над собой, не думая, что берут в кредит у своих же ресурсов в будущем и из ресурсов своих настоящих и будущих детей. Когда человек плохо относится к своему физическому телу, насилует его, травит, то он берет энергию для своей жизни и здоровья из своего будущего и из здоровья своих сегодняшних и будущих детей. И дети, придя в семью к этому человеку, уже потратили часть энергии, которая была дана им на их собственную жизнь. Эту энергию взяли родители для своего здоровья. Поэтому так важно родителям усиленно заботиться о своем здоровье, тем более если они хотят иметь здоровых и счастливых детей. Перечитайте этот абзац и обратите на него особое внимание. Это важно. Посмотрите честно, как вы относитесь к своему питанию. Вы забываете о некоторых приемах пищи или, напротив, заедаете излишний стресс? Едите некачественную еду или забывайте напрочь о питьевом режиме. Если вы до сих пор издеваетесь над своим организмом, то не иначе как преступницей мы назвать вас не можем. Разве человек, истинно любящий себя, будет есть, что попадется, и когда попадется? Нет. А может, ваш будущий малыш ждет, когда же вы все-таки обратите внимание на эту сферу жизни? Ведь ему хочется быть зачатым и рожденным чистым телом, который будет готов к нему. Преступление против тела — это самые частые преступления, которые совершают люди. Этот факт мы прописываем не просто так, а для того, чтобы вы смогли задуматься и прийти к своим ответам. Поймите, малое преступление рождает более глобальные в дальнейшем. Ведь совершив преступление против своего тела, ты совершаешь его против жизни своего будущего ребенка. Мы уже писали о том, что минимум за год нужно начать бережно относиться к своему телу, чтобы родился не просто здоровый, но и счастливый малыш. Взяв изначально под свою полную ответственность вопросы, связанные с вашим физическим здоровьем, вы можете быть уверены в том, что ход вашей судьбы изменится в благоприятную сторону. Сейчас мы дадим вам несколько конкретных и емких рекомендаций, которые помогут вам с вопросами выстраивания вашего тела в новом качественном состоянии. Разденьтесь и взгляните на себя в полный рост в зеркало честным взглядом. Без критики, осуждения или излишнего самолюбования. Просто посмотрите вглубь себя, вглубь своего состояния через тело. Обратите внимание на каждую родинку, складочку, на свою грудь, на плечи. Посмотрите на себя объемно. Если во время этого процесса у вас будут слезы или ком в горле, не сдерживайтесь, плачьте. Ведь состояние вашего тела ⁇ это результат ваших прошлых выборов и прошлого состояния. Но сегодня у вас есть шанс. Шанс развернуть судьбу туда, куда вы хотите. Попросите искренне прощения у себя за ваше небрежное отношение к телу. Попросите прощения за то, что так небрежно к нему относились и забывали о нем, думая, что это неважно. Не вовлекайтесь в борьбу с телом. Это чревато последствиями. Если вы вовлекаетесь в борьбу с собственным телом, вся ваша энергия разрушается в этом антагонизме. Важно быть в ладу со своим внешним телом. И сейчас вы это признаете? И понимаете. Затем погладьте себя. Погладьте свое тело и каждую свою часть со словами любви, благодарности и восхищения. Дайте телу знать, как вы его любите, цените и уважаете. Не стесняйтесь этого. Это ваше первое глубокое общение со своим телом. И оно очень важно. И далее как можно чаще общайтесь со своим телом. Радуйте его. Помните, что самая большая радость для тела — это оргазм, когда вибрирует и наполняется радостью каждая клетка. Потом крепко обнимите себя. Обнимите и поблагодарите за то, что сейчас вам открылась важность той мудрости, что теперь вы будете более бережно относиться к себе, к своему телу. Ведь не зря говорят «тело — храм души». Оно служит вам всю вашу жизнь, не прося ничего взамен. Вы были рождены таким же телом, благодаря ему появились на свет. Поблагодарите весь свой род, который предшествовал вам. А теперь самый важный пункт. Останьтесь наедине с собой и напишите в своем блокноте минимум три пункта, которые вы теперь будете делать с любовью и благодарностью к телу. Это может быть правильное питание, умеренные физические нагрузки, поход еженедельно в баню, сон в 22.00 и не только. Не беритесь выполнять сразу 10 пунктов. Припишите три основных и начинайте свою дорогу именно с них. Дорогу осилит идущий. Выражение, которое будет помогать вам в вашем пути к своему долгожданному малышу. Научитесь слышать и слушать свое тело. Иногда бывает так, что мы не проживаем все эмоции до конца, когда хотим плакать, а вместо этого сглатываем очередной ком в горле, хотим хлопнуть дверью, а вместо этого тихо падаем на кровать без сил. Все это застывает в теле в виде блоков, которые и не дают возможности вашему организму забеременеть. Поэтому вспомните последнюю яркую ситуацию, в которой вы себя сдержали в тисках, и сделайте экологичный выброс с тела этой эмоции каким образом спросите вы да просто побейте подушку возьмите машину и выезжайте на природу где накричитесь вдоволь поцелуйте наконец вашего любимого и затискайте его в объятиях если давно хотели это сделать но все не было времени одним словом начните проявлять волю своего тела уже сегодня помните что современные дети очень чувствительны, они тонко чувствуют состояние будущих родителей, в том числе и состояние тела. И иногда не желают идти туда, где тело мамы не соответствует их желанию и ожиданиям. А знаете, что самое интересное? Самое интересное состоит в том, что некоторым людям для того, чтобы судьба изменилась на 180 градусов, будет достаточно этих трех пунктов и все. Да, так бывает, ведь на пути к здоровому телу очищаются и ваши мысли. Вы приходите в некий баланс, в котором вам комфортно и просто хорошо. Тело и душа, материя и энергия — это одно и то же. Поэтому начать важно с тела. И мы надеемся, эта глава вам в этом поможет.